14. «Имею сказать следующее. Сейчас не течение, но водоворот. Он затягивает даже сильных. Удержаться стоит невероятных усилий. Отсюда постоянное ощущение, что тянет вниз неудержимо. Но тянет бездна. Дна нет. Это путь гибели». и многие идут им, но силу сопротивления, притяжению фокуса тьмы в себе утвердившей, тянется к свету, и магнитно удерживается на поверхности последнего поля столкновение двух начал — света и тьмы. Армагеддон кончился, но тьма еще осталась, и яро противодействует свету восставшееся ей на земле время. Последнее разделение яра по миру идет в сердцах человеческих. Опасность в том, что кто не со светом, тот с тьмою. И стоит о свете забыть, как тьма заступает его место в сознании. И каждый момент своей жизни каждый из вас на служении тьме или свету. Очень печально, когда тьме служа, кто-то считает, что служит он свету. Весы справедливости у каждого за пазухой, и каждый отмерит сам, своей рукою. Жаль, если при этом он щедро добавит к чаше служения тебе. Но разделение последнее должно быть завершено. И потому так неудержимо начинают тянуть к себе созвучные души полюса света и мрака. Так всегда бывает перед концом. О близости конца судите по ярости усиления элементов зла в людях, ибо воинствующая тьма завладевает достоянием своим и теми, кто ей сужден. Момент опасен яростью уявления обреченности победившей тьмы в человеке, когда воля не может, а главное, не хочет принять путь света. Так идет процесс последнего разделения на планете, и тяжко чуткому сердцу от множества сердец, предавшихся тьме, ибо ядом отравленных излучений наполняют они яро пространство. Фокус один — иерархия света, вершина его для вашей планеты — владыка. От него лучи. В луче удержаться сейчас будет победы.